Глава третья, в которой Джеспер Бек узнает кое-что, но не знает, на что решиться. Она сидела в тени цветущей магнолии с какой-то вышивкой в руке, рядом с почтенной старушкой, сопровождавшей ее и прежде в ее морских экскурсиях, и которую мы все знали только под именем тетушки Рэчель. Ни одна из дам не заметила нашего приближения, пока работавший невдалеке китаец-садовник не окрикнул нашего желтолицего спутника, что и заставило мисс Руфь, для меня она оставалась все той же дорогой и милой мисс Белинден, поднять голову. Наши взоры встретились. Никогда я не забуду этой минуты. Яркий румянец вспыхнул на ее прелестном личике, и в ту же секунду сменился смертельной бледностью. Порывистым движением поднялась она со стула, сделала шаг вперед и замерла неподвижно, как статуя. Я со своей стороны чувствовал полную невозможность заговорить, хотя бы для спасения собственной жизни. Минуты две продолжалось тяжелое, неловкое молчание, которое надо было прекратить во что бы то ни стало. Собрав всю силу воли, я, наконец, проговорил прерывающимся от волнения голосом. «Вот и я, мисс Руфь, и судно со мной, и вся команда тоже. Мы все ждем, не дождемся чести видеть вас, мисс Руф. Надеюсь, вы соблаговолите». Тут я окончательно сбился и замолчал, не кончив фразы. Она все еще глядела на меня с видом человека, не знающего, живое ли существо стоит перед ним или призрак, созданный его больным воображением. Ее правая рука крепко прижималась к груди, точно желая сдержать болезненное биение сердца, а побледневшие губы беззвучно шевелились, очевидно не находя слов». Зато тетушка Рэчель разразилась целым потоком разнообразных выражений недоумения. Ее красноречие дало время побороть охватившее нас волнение и собраться с мыслями. Наконец, мисс Руф заговорила своим голоском, которому легкий американский акцент придавал какую-то особенную прелесть. «Вы, капитан Бэк, вы... вы сдержали слово...» «Не забыли!» «О, капитан Бэк, я глазам своим не верю! Вы здесь!» Проговорила она, видимо задыхаясь от волнения, и остановилась. Ее глаза скользнули в сторону шпиона, и она замолчала, опустив голову. Я понял причину ее смущения и поспешил отвечать со всей осторожностью, очевидно необходимой в данном случае. «Да, как видите, мисс Руфь, это я, собственной персоной и в сопровождении сотни добрых товарищей. В данное время я командую прекрасным пароходом «Южный крест», зафрахтованным одной молодой американской леди. По пути из Сан-Франциско в Японию я решил заехать сюда, чтобы узнать о здоровье моей хозяйки и предложить ей свои услуги, если она в них нуждается». Со мной на судне многие из служивших на нашей яхте, Миледи. Вы помните, быть может, мистера Джекоба, старшего офицера Мангатана? Он занимает ту же должность и на Южном Кресте. Мистер Питер Блей также с нами, и вот этот молодой человек. Миледи, наверное, не узнает своего бывшего юнгу. Долли Вендт у нас четвертым офицером и отлично справляется, несмотря на свою молодость». Толкнув вперед смущенного юношу, я невольно улыбнулся, видя, как он вспыхнул, когда маленькая белая ручка мисс Руф крепко пожала его загорелую руку. Зато он так усердно пожимал руку тетушки Рэчель, когда очередь представления дошла до нее, что чуть не оторвал ее от худенького плеча почтенной старушки. Впрочем, тетушка Рэчель, видимо, осталась довольна искренностью этого рукопожатия, и не приминула вторично разразиться потоком восклицаний, на этот раз сочувственно соболезнующих по адресу бедных моряков, жизнь которых, по ее словам, являлась непрерывной цепью ужаснейших лишений и страшнейших опасностей. «Надеюсь, вы останетесь у нас к обеду, капитан Бэг?» нерешительно спросила мисс Руфь. «Пожалуйста, не отказывайтесь». «Неужели вы хотите заставить меня нарушить основные законы гостеприимства? Прошу вас, мистер Вендет без церемонии, по-деревенски!» «Дентон!» — обратилась она к желторожему шпиону. «Пожалуйста, распорядитесь на кухне, чтобы все было готово. Да поторопите повара, Дентон!» — прибавила она нетерпеливо в виде колебания старого моряка. Хотя она слегка отвернулась, говоря с Дентоном я все же мог уловить взгляды, которыми они обменялись. Ее чудные глаза были полны слез. Несмотря на повелительный тон приказания, они ясно говорили, «Прошу вас, не прикословьте на этот раз». В его маленьких китайских глазках также ясно было написано колебание и что-то похожее на жалость. Казалось, они хотели предупредить, хотели сказать «берегитесь», «Вам придется дорого поплатиться». Как бы то ни было, но приказание мисс Руф было исполнено с кажущимся сервением. Дентон быстро побежал к красивой веранде, сплошь обвитой ползучими цветами, и исчез за углом дорожки, ведущей, по-видимому, в людские. Теперь только я решился обратиться к мисс Руф с откровенным и прямым вопросом. «Приказывайте, мисс». «Я в вашем распоряжении, я сам, мой экипаж и мое судно. Скажите одно слово, оставаться нам, ожидать ли вас, или же уезжать отсюда?» Я надеялся, что она поймет мою искреннюю готовность служить ей и ответит мне так же искренне, хотя бы одним словом, «Да, ты мне нужен» или «Уезжай, мне ничего не надо». Каково же было мое удивление, когда мисс Руф проговорила так тихо, что я едва мог расслышать ее слова. «Уезжайте, Джеспер, уезжайте немедленно, но ради всего святого не забывайте меня. Возвращайтесь». Она не договорила и боязливо оглянулась. Я почтительно наклонил голову, как бы в ответ на пустую любезность, и взглянул по направлению взгляда мисс Руф. Косые глаза желтого Дэна, так называли главного шпиона мистера Кчерни все обитатели острова, злобно глядели мне в лицо. Он так спешил вернуться, что едва переводил дух, отирая с лба крупные капли пота. Слышал ли он последние слова мисс Руф? К счастью, тетушка Рэчель заговорила о печальной участи моряков, давая нам время овладеть собой и принять равнодушный вид случайно встретившихся знакомых. Я рассказал старушке несколько невероятнейших морских приключений к величайшему удовольствию Долли Вентта, едва удерживавшегося от смеха, но он только потому не разразился хохотом, что мисс Руф принялась расспрашивать его о старых знакомых из экипажа Мангатана, приехавших вместе с нами на Южном Кресте. Бедный мальчик млел от восторга, смотря в ясные синие глаза молодой леди. Да и кто бы мог глядеть на нее без восхищения, хоть она и переменилась. Ах, как страшно переменилась за короткое время своего супружества. Точно не двенадцать месяцев, а столько же лет прошло с того дня, когда я провожал в церковь прелестнейшую невесту, буквально ослепляющую свежестью своей юной красоты. Увы, от этой свежести и следа не осталось. Теперь матовая бледность покрывала похудевшие щечки, ярко-голубые глаза уже не блестели веселым огнем. Они казались больше и глубже от широкой тени, окружающей их, а маленький розовый ротик не раздвигался постоянной улыбкой над жемчужными зубками, А был крепко сжат, придавая всему грустному личику выражение какого-то горького недоумения. Даже роскошные золотые косы, все еще пышным ореолом, окружавшие бела мраморный лоб, казалось, потускнели в эти короткие двенадцать месяцев. И все же, несмотря на печальную перемену, молодая женщина оставалась очаровательно по-прежнему. И я вполне понимал восхищение, с которым мой Долли слушал ее милую болтовню. Желтый Дэн прислушивался к разговору с видом цепной собаки, которая и хотела бы укусить, да цепь не пускает. Его косые глаза не переставали пытливо оглядывать нас, отравляя мне все удовольствие свидания с мисс Руфь. Оставаться обедать при таких условиях казалось мне весьма сомнительным удовольствием, и я решился лучше удалиться, извиняясь невозможностью принять любезное предложение хозяек из-за неотложных дел на судне. И рад бы остаться, многоуважаемая миссис Рэчель, — обратился я к почтенной старушке, пытавшейся нас удержать. Да служба не позволяет. Мой арматор не даром дама, он любит аккуратность, и я поручился за то, что Южный Крест не опоздает более двух суток поэтому я мог заехать к вам только на самое короткое время по пути из Йокогамы в Сан-Франциско. Если у вас есть поручение в Англию, миссис Кчерни, я буду очень рад услужить вам. Письмо или посылка к вашему брату дойдут с Южным Крестом, пожалуй, даже скорее, чем по почте. Я говорил все это с целью уничтожить подозрения о действительной цели моего приезда, если бы таковое зародилось в голове противного желторожего шпиона. Мне было уже вполне ясно, что мисс Руф больше всего боялась, как бы он не догадался о том, что я приехал по ее приказанию, и что Южный Крест и его команда, не говоря уже о капитане, готовом рисковать жизнью по первому ее слову, находятся в ее распоряжении. Поняв мое намерение, мисс Руф заметно успокоилась и, улыбаясь, согласилась не удерживать доли столь ревностных исполнителей приказаний своей арматорши. Поблагодарив меня еще раз за то, что я не побоялся свернуть в сторону, чтобы узнать о здоровье старой знакомой, и пожелав мне быстрого возвращения и счастливого пути, молодая хозяйка сама проводила нас до садовой калитки. Очаровательный мистер Дентон, конечно, ни на шаг не отставал от своей миледи. Рядом с ее грациозной воздушной фигурой он казался неуклюжим бульдогом, стоящим на задних лапах и злобно рычащим на всякого прохожего. Еще пожатие руки, еще последний поклон, и мы пошли в гору по узкой извилистой тропинке, ведущей в уже знакомый нам лес. Три раза оглядывался я, посылая привет оставшимся дамам. Три раза махнул по воздуху белый платок мисс Руфи, и затем еще поворот. Волшебный сад окончательно скрылся из виду, и с ним вместе скрылись и глубокие, синие глаза прелестной женщины, наполняющие мои мысли. Мы снова были в тени вековых деревьев, среди роскошной тропической природы надломленный пережитым волнением, я остановился под гигантским платаном у самой опушки. Постойте на минуту Долли, Мы должны кое- о чем условиться, прежде чем вернуться на борт. Скажите мне откровенно друг мой, что вы предпочтете? Оставаться ли на судне или сопровождать меня на берег? и там и тут вы будете одинаково полезны, но я не хочу навязывать вам приключений, не предупредив вас об опасностях, которые могут ожидать нас». Веселое лицо юноши вспыхнуло. Он гордо выпрямился, но не успел еще договорить и первого слова, как вдруг умолк, широко раскрыв удивленные глаза. «Над самым моим ухом пролетело что-то с жужжанием и свистом, Кто хоть раз в жизни слышал этот характерный звук, этот мягкий и равномерный полет, тот уже не мог смешать его ни с чем другим. Это пролетела пуля. Пролетела так близко, что мы ясно почувствовали колебания воздуха, произведенные ею. В ту же секунду до нас долетел и громкий звук выстрела. Не было сомнения, стреляли по нас и стреляли из дома мистера Кчерни. Мы переглянулись, побледнев той бледностью, которая покрывает лицо человека, которого минует неожиданная смертельная опасность. Скорее в кусты, Долли, и быстрым шагом к берегу. От подобных приветствий честным людям приходится убегать, раз они не захватили с собой подобающего оружия, чтобы посчитаться с негодяями, стреляющими в беззащитных людей, как в рябчиков или зайцев. Ну да что отложено, то не потеряно». «Только бы наша шлюпка не опоздала сегодня!» «Неужели вы хотите вернуться на борт, не проучив подлых убийц?» С негодованием воскликнул юноша, гневно сжимая кулаки. Я крепко сжал ему руку. «Не беспокойтесь, дитя мое, мы уйдем сегодня, но вернемся завтра утром при более благоприятных условиях, и тогда посмотрим еще, чья возьмет». Осторожно, укрываясь за деревьями, мы поспешили обратно к месту высадки. С каждым шагом мысли мои становились все мрачней и мрачней. Мне было страшно. Не за себя, конечно. Мне было страшно за прелестную молодую женщину, которая, очевидно, подвергалась тысяче неведомых опасностей на этом неведомом берегу.